Закончив с делами, Иван вышел пройтись и почти сразу обнаружил то, что они искали, прежде чем столкнуться лбами с адмиральцами. Небольшой металлический киоск с надписью крупными буквами «Шаверма». Вовремя называется. Нет бы до той стычки, глядишь и обошлось бы. — Почем шаверма? — спросил Иван, разглядывая прилавок с выставленным товаром. А неплохой выбор, надо признать. Десяток видов салата, соленые грибы, тушеные водоросли, маринованный чеснок, даже вареная картошка. Правда, по цене, как за пулемет. Две! Продавец показал растопыренные пальцы. Два патрона, значит. Давай. Еще возьму салат из морской капусты, сказал Иван. И... — Азу тоже. — Нет, Азу не надо. — Могу еще предложить мясо по-французски. Будете? — Да. Иван повернул голову, посмотрел на продавца с интересом. — Француз хоть свежий был? — спросил он с иронией. — Обижаешь, дорогой. Вах! Свежайший, как поцелуй, прекрасной девушки. — Даже так? «И что там?» «Свинина, лук, сыр, майонез. Сам делал. Палчик и облыжишь». Насчет сыра Иван сомневался. Разве что из старых запасов в вакуумной упаковке или в консервной банке. Насчет майонеза тоже сомнительно. И все же... «Свининка чья?» «Не с длинным голым хвостом бегала?» «Обыдно, да, говоришь». Продавец разволновался. «Самая лучшая свининка! С вас и приехал! Деликатес!» «С Василий Островской, что ли?» «Привет, Борис!» Подумал Иван. «Как сам?» «Смешно!» «Уговорил языкастый!» Сказал он. «Давай свой! Деликатес!» Через полчаса Василий Островцы выступили с Адмиралтейской. Сытые и с песнями. Вслед за ними пошел первый отряд адмиральцев. Война продолжала набирать обороты. Гостинка показалась Ивану гораздо приятнее адмиралтейской. Еще бы, почти как дома. Родной тип станции, горизонтальный лифт, родной светлый мрамор, родные железные двери по обе стороны платформы. Только станция шире и намного длиннее, чем Василия Островская. Двери в туннеле открыты. Чего им тут бояться? Разве что... Иван огляделся. Так и есть. У входа мелькнул знакомый солдатский бушлат. И здесь адмиральцы на каждом углу. Они что, размножаются делением? Василия Островцев уже встречали. Деловито, спокойно, без лишней суеты. Здесь, на гостинке, Иван снова начал чувствовать себя полноправным гражданином Альянса. Пожилой мужик в синий, древний, как исход евреев из Египта в форме машиниста, протянул руку, кивнул. Время плохое, сказал он, но гости хорошие. Дай бог, если хозяин туннелей будет не против. «Вернем вождитель. Освещение на станции было традиционным. Натриевые лампы за световым карнизом из алюминия. Кое-где на шнурах свисали обычные виты, энергосберегающие. «В последние годы перед судным днем», — рассказывал водяник, — «на такие полстраны перешло». «Электричество здесь, в отличие от адмиралтейской, экономили». Освещена платформа была не то чтобы скудно, но без лишнего выпендрежа. На станции царил уютный полумрак. Только дальше, в северном конце платформы, из перехода на Невский, лился чистый белый свет. Там, Иван помнил, были лампы дневного света под потолком, а под ними, по всему длинному переходу, овощные плантации и детские площадки. Дети получали полезное ультрафиолетовое облучение, заодно помогая обеспечить станцию зеленью. Диггеры вышли на платформу. Гладышев присвистнул. Пашка, задрав голову и открыв рот, пялился на построенный до потолка жилой блок, в четыре этажа. Там кипела жизнь. Женщины развешивали белье, Протянутые веревки над платформой. На них сушились рубашки и трусы, ростыни и пеленки. Капала вода. Дети играли и бегали. Целая стайка замерла на третьем этаже, разглядывая Василия Островцев. Жилой блок занимал примерно треть станции. А торы и детских криков звенело в ушах. Где-то наверху плакал младенец. Дальше за блоком... Рынок, еще дальше гостевые палатки для приезжих и кафешки. Все как у людей. Поехать сюда, что ли, на медовый месяц? Интересно, Тане бы здесь понравилось? Громко только очень. — Давайте за мной, — сказал машинист. Повел их за собой через всю платформу. Когда шли, Иван разглядывал спуски в подземный переход Доневского проспекта. «Офигеть, какого размера станция! Футбол играть можно!» Навстречу Ивана с компанией прошли две девушки. Одеты по-местному, в цветных косынках. Одна в желтой, другая в красной. Ноги от ушей. Стройные. «Ты смотри!» — Сазонов остановился. «Да мы в раю, пацаны!» Девушки заулыбались. «Та, что в желтый...» Бросила на Сазонова заинтересованный взгляд. Что, парень видный, красивый. Ивану на мгновение стало жаль, что не на него так смотрит. И тут в красной косынке посмотрела на него, опустила глаза, снова посмотрела, как обожгла. Ивана сразу стало весело. — А всего-то и нужно мужчине. — Именно. По слухам, на гостинке и Невском обитались самые красивые девушки во всем метро. — Представляешь, — сказал Пашка оживленно, — тут до катастрофы на поверхности были торговые центры для самых богатых, и персонал подбирали так, чтобы сердце покупателя радовалось глядячи только настоящих красавиц. А потом все эти красавицы оказались внизу, на станции. Вот повезло кому-то. — Да? — Иван поднял брови. Пашка смутился. — Ну, я так слышал. И смотри, не врали же. Есть на что посмотреть. — Ты смотри, смотри, а рот не раздевай сильно, — заметил Сазонов. — Здесь, говорят, за изнасилование самое жестокое наказание во всем метро. Тут такое творилось после катастрофы, что... Сам понимаешь. — Да я вроде не планировал, — растерялся Пашка. Смотри у меня».